Глава 34. Решено. Блин, занят. Разочарованно повторил я. Тогда ищем дальше. В голове снова запустился генератор названий, подставляющий в слова новые буквы. Примерно минуту мы сидели молча. Федя курил кальян, а я искал новое имя. White Lighthall, Light Hall, Light Wall, white Последнее из прозвучавших в голове названий мне понравилось. «Слушай, проверь, свободен ли домин ру, Попросил я Федю. «Так, секунду», — ответил он, и его пальцы быстро забегали по клавишам. Через несколько секунд Фёдор поднял глаза и хитрым взглядом посмотрел на меня. Я ждал, что он ответит, но тот лишь смачно затянулся кальяном, набрав полные легкие дыма. Из-за количества бульков казалось, что вода в колбе закипела. «Ну что там?» прервал я затянувшуюся паузу. «Та-дам! Доменное имя свободно!» Торжественным тоном произнес Федя и выпустил изо рта мощную струю дыма. «Кайф!» Я откинулся назад, развалившись на диване. Голова утопала в мягких подушках, а взгляд скользил по потолку. Медленно извиваясь, дым рисовал в воздухе причудливые узоры. «А что означает окончание Вил? спросил Федя. Но в школе на английском мы использовали will, когда говорили о будущем. Я открыл переводчик на айфоне и прочитал вслух: Воля, желание, сила воли, энергия, твердое намерение. Используется, кстати, и в значении завещания: Да пофиг, оборвал меня Федя. Я вообще считаю, что нам не нужно разделять слова в названии и искать отдельное значение каждому из них. Есть ведь, к примеру, Вкус Will. Нам просто нравится название как единое слово. Даже если переводить Apple, к примеру, то получится всего лишь яблоко. Вайтвилл приживется и станет ассоциироваться с элитным, светлым, современным и надежным игроком в недвижимости. Да, согласен, кивнул я. Название придумали, теперь осталось найти офис и нанять брокеров. Тогда с понедельника этим и займемся, уверенно, сказал Федя. Да, круто было бы офис в Сити открыть, задумчиво произнес я, продолжая наблюдать за витающими в воздухе клубами кальянного дыма. В голове всплыла картинка моего первого знакомства с Сити. Тогда я приехал в Москву открывать офис финансовых партнеров, и во время вечерней прогулки первый раз вплотную подошел к этим исполинским башням. Помню, как, задрав голову, я одиноко стоял у подножия уходящих в облака небоскребов и смотрел в окна, светящиеся далеко от земли в вечернем полумраке. Сильные порывы холодного ветра силой трепали мои брюки и волосы, то ли подталкивая внутрь, то ли прогоняя отсюда. «Что за люди живут и работают в этих башнях?» – думал я тогда. «Чем они должны заниматься, чтобы находиться здесь?» В те минуты казалось, что этот слой мира, пропитанный запахом денег и дорогого парфюма, заблокирован для меня и других таких же простых ребят. Казалось, меня здесь не ждут. С того дня прошло три года. И сейчас, лежа на топчане в кальянной у своего нового бизнес партнера Вместе с ним, строя планы по открытию агентства элитной недвижимости, я чувствовал, что готов. Готов взять на себя новый уровень ответственности. Готов построить компанию, которая изменит к лучшему жизни тысяч наших будущих клиентов и сотрудников. Готов уверенно зайти в эти недоступные ранее башни и сказать людям, скрывавшимся в полумраке своих высотных офисов, «Привет, вот и я, теперь я тоже здесь работаю». От накативших мыслей по спине пробежали мурашки – а сердце начало учащенно биться. Рука сжалась в кулак, чувствуя прилив уверенности. «Офис точно должен быть в Сити!» Я перевел взгляд с клубов кальянного дыма на моего нового партнера. Федя загадочно улыбнулся и несколько раз кивнул. «Да, бро, открываемся в Сити!» произнес он таким тоном, как будто все уже было решено. Я глубоко вздохнул. Сердце продолжало учащенно биться разнося по телу теплые волны энергии. Это была энергия предвкушения, энергия неопределенности и новых начинаний, пьянящая и волнующая. Я закрыл глаза. В голове закрутились сотни вопросов, на которые пока еще не было ответов. Но это было уже не так важно. Лишено, Мы с партнером открываем офис нашего агентства недвижимости «Вайтвилл» в Сити.